Глава сорок пятая. Финал. Под всеобщим вниманием на высокую платформу запрыгнула юная девушка и приземлилась около села Яна. Увидев ДР, юноша беспомощно закатил глаза и спросил. «Зачем ты здесь?» Девушка в ответ слабо улыбнулась, ни слова не говоря. Она оглядела села Ю, которая стояла со сложным выражением лица. С улыбкой ДР сказала. Сяо-Ю, Бьяо-Жи, ты Саша Сяо-Яна и уже обучаешься в Академии Джианан. При таких обстоятельствах проведение поединка будет немного неблагоразумным. Если Бьяо-Жи нужен кто-то, чтобы сбросить напряжение, тогда Эр с радостью поможет тебе. Примечание переводчика. Напоминаю, Бьяо-Жи — это старшая сестра по клану. От этих слов красивое лицо Сяо-Ю помрачнело, А её брови нахмурились. Пришурившись, она посмотрела на Селаяна и насмешливо сказала. «Неужели ты настолько труслив, что только и можешь прятаться со спиной женщины?» Брови Селаяна дёргались, а его глаза зловище заблестели. В этот момент он просто хотел повалить эту женщину на землю и унижать её. Примечание переводчика. «Ой-ой-ой, из бах и обороты! Не надо таких сцен! Наши дети читают!» «Довольно!» Раздался сердитый крик второго старейшина, заставив троих спорщиков проглотить все те слова, которые они хотели сказать. Второй старейшина с мрачным видом приближался к ним. Повернувшись к село Ю, он разозленно заорал. «Здесь и сейчас ты не можешь бросить любому свой вызов. Немедленно уходи. Если ты и дальше будешь мешать проведению церемонии, то тебя ожидает домашний арест на месяц!» Выпустив свой гнев на село Ю, второй Соришина облегчённо вздохнул. Вернув голову, он беспомощно посмотрел на Д.Р., которая накручивала на палец прядь своих прекрасных чёрных волос. С усилием воли, улыбнувшись, он сказал. «Мисс Д.Р., вы тоже должны спуститься. Ваш вызов тоже противоречит правилам». Безразлично пожав плечами, Д.Р. кивнула и повернулась, чтобы покинуть платформу, Затем она вернулась к Сяо Яну и спокойно состроила странную рожицу, оставив юношу в полном замешательстве, заставляя гадать, смеяться ему или плакать. После выговора, полученного от второго старейшины, Сяо Юэ отобиду кусала губы. Через некоторое время она несколько раз разозлённо топнула ногами и перед тем, как уйти, насмешливо сказала: "Некий мерзавец. Ну погоди". Глядя на этот комичный конец, Второй старейшина глубоко вздохнул. Повернув голову, он посмотрел на нарушителя, на лице которого было невинное выражение. Вызвав слабую улыбку, старейшина ледяным голосом прокричал. Селонин нарушил правила, приняв пилюлю. Поэтому с сегодняшнего дня он в наказании будет находиться под арестом в течение трёх месяцев. После слов старейшины со всех сторон послушался ропот. Тогда он крикнул ещё раз. Поединок закончен. Сяоян победил. Сяоян никак не отреагировал на слова старейшины. Услышав об окончании церемонии совершеннолетия, он просто молча спустился с платформы. Все зрители, не отрываясь, смотрели на молодого человека. Оглянувшись и увидев испуганные взгляды сэковенцев, Сяоян кстнулся носа и мысленно рассмеялся. Примечание переводчика: Я не знаю, зачем ГГ постоянно чешет нос. кажется, ещё не ковыряется в нём. Наверное, Зиаты думают, что это какой-то жест блядь крутости или загадочности. После того, как церемония Сиояна была завершена, на платформу с целью выходить другие члены клана. Однако в фоне достижений Сиояна их результаты совершенно не выделялись. Наконец на платформе появилась ДЭР, вызвав большое волнение среди зрителей. Она стала учеником в 15 лет, но это достижение бледнело от успехов, показанных Сиояном. Хотя достижение Дайер и было весьма значительным, но многие из присутствующих знали, что она была самой яркой жемчужиной клана, и поэтому были не сильно удивлены ее результатом. Прогрессия Лояна был куда более удивителен, так как этого никто не мог ожидать. Церемония совершеннолетия длилась с раннего утра до полудня. По завершении мероприятия, Прежде чем быстро опустить, площадь заполнилась звуками восхищения. Люди, обезумевшими вглядами, пялились на молодого человека в чёрной одежде, который показал настоящее чудо. Увидев окончание церемонии совершеннолетия, Силуян тихо вздохнул. Все эти пристальные взгляды были невыносимы для него. Покачав головой, он встал, чтобы уйти. То, что сегодня показал Силуян Геге, заставило всех людей... «Вздохнуть от изумления!» В воздухе почувствовался приятный аромат, и вместе с ним Сео Яна захлестнул нежный смех, подобный перезвону серебряных холокольщиков. Коснувшись своего носа, Сео Ян рассмеялся. «Сначала я тоже думал, что Сео Ян Геге не владеет техниками долоки, но кто бы мог подумать, что ты сможешь их так хорошо скрывать!» Заведя тонкие руки за спину и немного наклонив голову, Дэй Эр следовала за юношей. «Хе-хе. Да, моя скрытность рядом не стоялась от твоей. Дэй Эр, в прошлый раз в зале Далуки ты преддемонстрировал технику, которую трудно назвать распространенной». Обернувшись с улыбкой, проговорил юноша. После реплики Сильяна, Дэй Эр ненадолго замолчала, её красивые глаза стали словно полумесяцы, и громко рассмеявшись, она весело сказала «Дэй Эр». «Сио Ян Гигей правда знает, как всё уравнять. Если тебе так интересны эти техники, что Дэй Эр могла бы научить тебя?» Пожав пищами, Сио Ян покачал головой и сказал, «Всё нормально, и если откусить больше, чем сможешь проживать, то это ничем не поможет. Мне это отлично известно». «Тогда как насчёт способности доуки?» Отказ Сио Яна стал неожиданным для Дэй Эр. Остановившись, Сяоян покосился и сказал: "Разве через 5 дней мы не пойдём в павильон Даоки, чтобы отыскать для себя способность?" Примечание переводчика: Павильон Даоки и Зал Даоки разные места. Зал Даоки это просто помесь библиотеки и боевой арены. Про его павильон Даоки будет рассказано позже. Сильнейшая способность Квана Сяоа Львиная ярость. Всего лишь чёрного ранга среднего уровня. Кроме того, уровень развития силы Яна не позволяет изучить её. Дай-Эр миниатюрной рукой откинула в сторону прядь своих волос. Поджав свой маленький рот, она, казалось, тщательно подбирала слова. Мгновением спустя она мягко произнесла. Дай-Эр могла бы попытаться получить для силы Яна Гиге способность долги чёрного ранга, высокого уровня. Что ты думаешь об этом? Эта девушка действительно богата. Чёрный ранг, высокий уровень, по меньшей мере это может стоить пару сотен тысяч. Мысленно вздохнув, Сяо Янь натянул на злицо улыбку. Если бы он случайно не встретил Цзяо Лао, -Ла, то, возможно, он бы никогда не смог устранить разрыв между ДР и им. Пусть у Немел большой талант, это инснное происхождение ДР было тем, что он даже не мог себе представить. Он кратко и погладив простое, не украшенное кольцо, Спокойствие наполнило его сердце, поскольку он знал, что это кольцо поможет ему вновь обрести силу. Посмотрев вниз на Дай-Эр, юноша рассмеялся. Слегка покачав головой, он мягко уверенно ответил. Нет необходимости. Твой брат станет сильным и без посторонней помощи. Дай-Эр остановилась. Бросив пристальный взгляд спину, продолжающему идти Сил-Яну, она внезапно улыбнулась. «Кажется, за Силаяном Геге и правда стоит некий таинственный человек. Да и стоит ли мне проверить его?» С задумчивым видом, она у первоуказательный палит в свой лоб и, постояв ещё некоторое время, беспомощно покачала головой. «Лучше всего оставить его в покое. Силаян Геге ненавидит, когда другие лезут к нему, так как этот таинственный человек учит его». то он наверняка не будет вредить брату.